Глава двадцать «Древнее зло пробудилось. Чушь им не спится-то всем!» Последний богатырь. Корень зла. Из чего, интересно, я решила, что жизнь в Загоре похожа на яркую и красочную сказку? Наверное, дело в том впечатлении, которое произвел на меня Шурат, столица этого удивительного государства. Слишком там все было красиво, прянично и благополучно. Здесь же дела обстояли совершенно иначе. Хищники, на которых я так опрометчиво желала полюбоваться, оказались на редкость жуткими и кровожадными существами. Раны, нанесенные их когтями, были очень глубокими и выглядели так, словно человека исполосовали кинжалом или еще чем-то столь же смертоносным. К тому же, как оказалось, иногда на них оказывался яд, и тогда справиться с бедой можно было только с помощью магии. К счастью, сейчас, насколько я поняла Терра Александра, того самого целителя, был сезон, когда яд на когтях снежных беров встречается достаточно редко, а вот осенью там просто караул. Каждый второй раненый страдает от ядовитых порезов, и тогда ему, Терру Александру, Приходится вычерпывать свои магические способности до самого донышка, ведь у загорцев очень мало тех, кто обладает хоть какой-то магией, кроме стихийной или боевой. Поэтому мое появление целитель воспринял как подарок небес, но, честно скажу, не сразу, а только когда убедился, что я на самом деле многое могу, не боюсь крови и не падаю в обморок при необходимости зашить рану бодрствующему пациенту. Через несколько часов непрерывной работы я вдруг поняла, что раненые закончились. Некоторое время молча таращилась на стол, к которому подошла, и пыталась осознать, что на нем никого нет. Растерянно огляделась и поняла, что в зале, временно переоборудованном под лазарет, тихо. Лишь в кресле в углу сидел бессильно откинувшийся на спинку целитель. По его виду было ясно, что он выложился полностью — до самого донышка вычерпав резерв. Я тоже опустошила свой почти до конца, но кое-что у меня еще осталось. И я, подойдя поближе и держась за ноющую поясницу, кинула на терра Александра заклинание, снимающее усталость. Он приоткрыл один глаз и благодарно улыбнулся. «Спасибо тебе, Тереза!» Целитель прислушался к себе и довольно хмыкнул. Ты очень мне помогла. Если честно, столько раненых не было уже очень давно. И без тебя я точно не справился бы. Я рада, что смогла помочь, тэр Александр. Я опустилась в соседнее кресло. Не зря, значит, меня учили в колледже. Ты вполне можешь называть меня просто Александром, как во время работы. Внимательно взглянув на меня, сказал целитель. После того, что мы сделали, это совершенно естественно. Я слегка покраснела от удовольствия, так как от мамы прекрасно знала, что в среде целителей такие вольности допустимы исключительно между своими. Значит, целитель признал во мне, если уж не равного себе специалиста так далеко мое самомнение не заходит, естественно, то того, с кем можно общаться по-свойски. Честно скажу, это было невероятно лестно. Мы успели обменяться всего несколькими фразами, когда на лестнице послышался топот, и в зал ворвался встрепанный Игнат. Кольчуга княжича была порвана в нескольких местах, кое-где залита кровью. Русые волосы взмокли от пота, а в фиалковых глазах плескались чувства, близкие к панике. «Тереза!» — закричал он, бросаясь ко мне и неожиданно прижимая меня к себе. «Боги, как же я испугался! Пришел в убежище, а тебя там нет! Дверь открыта и никаких следов! Я чуть с ума не сошел, пока мне не подсказали, где тебя можно искать!» «Со мной все в порядке», — слегка придушно отозвалась я, и Игнат чуть-чуть разжал руки. «Я просто помогала Александру с ранеными». «Александру, значит?» — нахмурился Игнат, сверляв взглядом веселящегося целителя. И когда это вы успели так подружиться? За те несколько часов, которые Тереза провела здесь, помогая мне лечить раненых. Мгновенно посерьезнев, ответил Александр. И ты, вместо того, чтобы устраивать девочке допрос, лучше бы поблагодарил ее. Без нее я сегодня не справился бы. Точно тебе говорю. Половина из тех, кто вышел из этого зала на своих ногах, обязаны этим ей. «Между прочим. Я с князем потом поговорю. Тереза вполне заслужила медаль за отвагу и мужество». Игнат замолчал и какое-то время только хлопал глазами, видимо, осмысливая полученную информацию. Затем он просиял улыбкой и, сгоробастав мою ладошку, прикоснулся к ней поцелуем. «Спасибо, Тереза!» — шепнул он, снова обнимая меня, но уже гораздо спокойнее, нежнее. Я счастлив, что такая удивительная девушка, как ты, согласилась стать моей подругой. Целитель подмигнул мне и слегка преувеличенно покряхтывая, выбрался из кресла. Пойду, проверю раненых, сообщил он, и я тут же спросила: Тебе помочь? Не то чтобы я не хотела оставаться с Игнатом наедине, скорее наоборот, но сейчас разговор о чувствах и о возможном будущем были не ко времени. Но, как выяснилось, поговорить нам все равно не дали бы. Неожиданно прямо посреди зала открылся портал, и из него буквально вывалились князь, представители кледо и старший княжич. Какое-то время мы стояли, просто молча пережидая, когда закончится град вопросов, которые обрушили на нас вновь прибывшие. В итоге, поняв, что так никакого толку не будет, Князь Михаил взял руководство ситуации в свои руки. То, что произошло, самое серьезное за последние годы нападения снежных беров, я уже знаю. Жестом попросив всех остальных замолчать, сказал он. А теперь хотелось бы узнать итоги. Одиннадцать зверей убито, шесть серьезно ранены и связаны, девять ушли. Думаю, на какое-то время нападения прекратятся, так как слишком много взрослых самцов погибло. Четко начал отчитываться Игнат. По нашим потерям все на редкость хорошо. Двое погибших, 36 раненых. Из них 12 тяжело, но угрозы для жизни нет. Даже так, князь удивленно посмотрел сначала на младшего сына, затем на целителя. Александр, ты смог спасти всех? Это просто великолепно! Если бы не Терри Тереза. Целитель отвесил мне изящный поклон. «Как минимум пятеро не выжили бы. У меня просто не хватило бы сил». «Даже так?» В голосе князя смешались удивление, недоверие и еще какие-то не слишком подающиеся расшифровки эмоций. «Тереза, ты снова меня удивляешь. Надеюсь, на правах будущего родственника я могу обращаться к тебе по-простому, по-дружески». «Отец!» — Игнат попытался взять ход беседы в свои руки. «Тереза еще не ответила согласием на мое предложение. Она пока хочет сохранить за собой статус моей подруги. Но я не теряю надежды». «Ах, сынок!» — отмахнулся князь, ужасно напомнив мне Терру Дарину. «Конечно! Тереза может выбрать любой вариант. Сути это не меняет. Ты же понимаешь!» «Если вы не перестанете на меня давить, тер Михаил», крепко сжав руку княжича, решительно сказала я, «мне придется сбежать обратно в Кордул и забаррикадироваться в замке. Мне очень нравится Игнат». Тут Глеб неожиданно мне подмигнул, и я мысленно выдохнула, так как ссориться со старшим княжичем мне совершенно не хотелось. Но я не готова пока к настолько глобальным переменам в личной жизни. У меня другие планы на ближайшее время. В помещении повисла гробовая тишина. Было даже слышно, как где-то вдалеке капала вода. И совершенно неожиданно это гнетущее молчание было нарушено громким и, что характерно, абсолютно искренним хохотом. Веселился полномочный представитель Клидо, Тер Олбрейт. «Ох, покровители всемогущие!» Наконец-то нашелся кто-то, кто смог противостоять твоему напору, Михаил. И этот кто-то — хрупкая девушка, одаренная массой достоинств. И главное среди них не бытовая или, как мы теперь знаем, целительская магия, а независимый характер, который она не стесняется демонстрировать. Простите, если я была слишком... «Категорично. Я таки смогла подобрать наиболее правильное слово. Но я действительно пока связана другими обязательствами, а меня так воспитали, что я не умею бросать не до конца выполненную работу. Давайте отложим обсуждение этого вопроса на год». «На год?» Князь недовольно поморщился. «Это достаточно долго. К тому же мы должны понимать, что ты в принципе согласна». Тогда можно потихоньку готовиться к свадьбе. Это, знаешь ли, тоже дело непростое. — Год — это очень немного, — вкратчиво проговорил полномочный Олбрайт. За это время Терри восстановит замок и ферму, выполнит свои обязательства перед лордом Серджер Ротто. При упоминании законного владельца Маунтин Кастел князь поморщился, а я задумалась о том, откуда у представителей Диких Столь полная информация. Почему-то, мне кажется, Тер Михаил не стал бы делиться с колдуном сведениями. «Угу, и побывает в Клидо, фыркнул князь. «Говори уж как есть, чего юлить-то? Работа у меня такая», ничуть не смутившись, ответил Дикий. «Стоять на страже интересов своего государства. Кстати, Терри, когда мы могли бы отправить к вам На, так сказать, стажировку первую партию котов. Я не готова вам ответить, Тэр Олбрайт, слегка растерялась я. Мне нужно обсудить этот вопрос с лордом Ротта. Это все же его замок, а не мой, так что ему и принимать решение. Ой, да можно подумать! насмешливо скривился полномочный Олбрайт. Даже я, не видя лично, понял, что нынешний лорд Ротта ничего не решает. «А вот это не вам судить!» Мне неожиданно стало обидно за Серджио. «Да, он балбес, и хозяин замка из него как изменять тяжеловес, но он мой работодатель, и было бы неправильно позволять ругать его кому не попадя». «Вы не знакомы с лордом Ротта? поэтому я бы очень попросила вас воздержаться от неуважительных комментариев в его адрес, во всяком случае при мне. В очередной раз повисла тишина, настолько плотная, что ее казалось, можно было потрогать руками. Я стояла, глядя в пол, и думала о том, что ничему меня жизнь не учит. Нашлась тут самая воспитанная, морали начала читать тем, кто как минимум намного старше. Я уже не говорю о социальном статусе, тех, кого я тут решила построить. «Браво!» — негромко проговорил Тер Олбрайт, и в его голосе не было ни капли насмешки или осуждения. «Ты молодец, девочка. Я спокоен за ферму в Маунтин-Кастел. Жаль, что у нашего правителя нет сыновей. Я бы настоятельно посоветовал бы ему обратить внимание не на капризных девиц из высшей аристократии, а на таких вот правильных девочек. Впрочем, он и сам еще не стар. К тому же недавно овдовел. «Спасибо, но я уже почти пообещала Игнату», — поторопилась сказать я, пока мне не стали настоятельно впихивать овдовевшего правителя Диких. «Думаю, для вашего руководителя вы найдете более достойную кандидатуру». «Пообещала» как довольный кот промурлыкал Тер Михаил. Что, собственно, и требовалось услышать. «Отец!» — нахмурился Игнат. «Если ты не успокоишься, я окончательно переселюсь на границу. Буду там жить в казарме, а в выходные стану с Терезой котов воспитывать, а в Шураде вообще не появлюсь». «Хорошо, хорошо!» Тут же согласился до невозможности довольный Тер Михаил. А я подумала в очередной раз, что мне, наверное, никогда не овладеть высоким искусством настоящей интриги. А с другой стороны, оно мне надо. Вот именно что нет. Но как изящно сделано. Сначала подкинуть мне сведения об овдовевшем правителе диких, дать пару тонких намеков, а потом просто дождаться, что я сама запрыгну в расставленные сети. И ведь сработало. «И в честь этого замечательного события...» Начал князь и тут же замахал руками, увидев, что я готова возразить. «Я имею в виду исключительно твои дружеские отношения с моим младшим сыном. Так вот, в честь этого прекрасного события я хочу сделать тебе подарок, Тереза». Я посмотрела на князя с определенной настороженностью, так как уже и не знала, чего можно ожидать от Терра Михаила, страстно желающего пристроить хотя бы одного сыночка в надежные руки. «Я хочу отдать тебе вот это». Князь протянул мне ладонь, в которой красовалась старая золотая монета, и у меня перехватило дыхание. «Да, ты права, Тереза. Это та самая монета, которую так мечтает заполучить лорд серджо Ротто». Но ему я ее отдавать не хочу, так что решай сама, как с ней поступить. Я дарю ее тебе, так как уверен, что ты поступишь исключительно правильно, исключительно на благо Маунтин Кастл и его обитателей. Захочешь — отдашь потомку Джакома. Захочешь — продашь ему же. Захочешь — придержишь до поры до времени». Но вы же сказали, что отдадите ее только после того, как мы восстановим ферму. Я беспомощно взглянула на улыбающегося Игната. А до этого момента еще далеко. Познакомившись с тобой поближе, я поверил в то, что ты справишься. И вскоре торговля между Маунтин Кастл и Шурадом возобновится. Спасибо, помолчав, сказала я. Мне на самом деле очень приятно, что вы в меня верите, потому что я сама иногда в себе сомневаюсь. А с монетой я подумаю, что делать. С Сильвио, опять же, поговорю, и с котами. Они дурного не посоветуют. Игнат протянул мне небольшой мешочек, куда я и опустила монету, благодарно улыбнувшись возможному будущему жениху. Впрочем, чего загадывать? Надо сначала решить все остальные вопросы а там видно будет.